Вернувшись в свой отель, Миша первым делом достал из баула еще один коммуникатор. Включив прибор, он дождался, когда на экране загорится индикатор прогрева, и, выведя на монитор значки активных программ, принялся околдовать. По-другому это действие назвать было сложно. Среди разных, не всегда законных программ данного прибора была одна – За которое штрафом ему точно было бы не отделаться. Подсоединив к коммуникатору активный зонд, Миша принялся тщательно проверять свою одежду. Современные средства слежения были настолько миниатюрными, что заметить их визуально, невооруженным глазом, было чрезвычайно сложно. А доверять своему возможному работодателю у парня причин пока не было. Так что, вернувшись в номер он первым делом занялся тем, что принялся проверять свою одежду на наличие новоявленных украшений. Спустя пять минут такового камлания Миша удовлетворенно хмыкнул и, отключив прибор, взялся за другой коммуникатор, который всегда носил с собой. Набрав номер генерала Волкова, он дождался ответа и, поздоровавшись, с ходу огорошил собеседника известием. «Добрый день, господин генерал. Завтра утром я улетаю на частном катере к месту своей будущей работы. Вопрос с лечением командира я уже решил». Кхм. «Быстро вы!» — растерянно буркнул Волков, переваривая информацию. Хм. а надоели мне все эти пляски с бубнами!» — нахально усмехнулся Миша. «В общем, готовьтесь подводить связного». «Устроюсь, дам знать. Кстати, а куда мне звонить?» Этот вопрос мы уже утрясли. Коммуникатор вашего командира будет поставлен на прослушку, и как только ему от вас поступит звонок, мы сами определим ваше местоположение. Единственное условие. Ваш разговор должен длиться не менее семи стандартных минут. Сами понимаете, нужно время для определения точки через ретрансляторы. А все остальные вопросы? Напомнил о своих условиях Миша. Решено! Вас проводят под псевдонимом ⁇ Призрак ⁇ После легализации вам будет присвоено очередное звание. Жалования, форменные и пайковые, будут начисляться на отдельный счет в Имперском банке. Саму карточку «Вы сможете получить сразу по возвращению в столицу. Или в случае необходимости ее привезут в указанное вами место. Вас это устраивает?» «Хм, «Вполне. Чем меньше бумаг обо мне будет, тем дышать легче», — снова усмехнулся Миша. «Вообще-то в нашей службе так не делается», — с легким упреком отозвался Волков. «Все когда-то бывает в первый раз», — философски ответил Михаил. «Но учтите, если меня загонят куда-нибудь на край географии, то толку от всех этих реверансов не будет». «Хм, вот об этом вы нам забыть не позволите», — усмехнулся в ответ генерал. «В любом случае, по окончанию контракта вам придется вернуться в империю и начать службу в моем отделе». «Разбрасываться такими кадрами я не имею права». «Поживем-увидим», — усмехнулся Миша и, попрощавшись, отключил связь. Разобравшись с делами, бывший сержант решил напиться. Тупо, в пыль, в хлам, до зеленых чертей. События последних дней отняли слишком много сил и нервов, а подковерные игрища всегда вызывали у него... Злость и изжогу. С тех пор, как по команде кучки подонков на него объявили охоту, он начал относиться к любым интригам с откровенной ненавистью. Именно поэтому он так долго не мог решиться и дать согласие на работу в СВР. Только предчувствие того, что столкновение с необычными убийцами на узле Перехода каким-то образом касается его приглашения в самую закрытую корпорацию Галактики, заставила согласиться. Он и сам не мог себе объяснить, откуда взялась такая уверенность, но в том, что не ошибается, был уверен. Это чутье на опасность и возможное развитие событий не раз спасало ему жизнь, и доверять ему Миша привык от и до. Опытный боец, привыкший верить только в собственные силы и надежность оружия, был далек от мистики но в интуицию свою верил безоговорочно. Однажды, еще будучи зеленым лейтенантом, он получил мудрый совет от старого, битого жизнью и противником прапорщика. Командуя взводом, Миша повел своих людей не так, как ему предписывалось, а в обход, и оказался прав. Там, куда их направляли, взвод ждала отлично подготовленная минная засада и полсотни вооруженных до зубов пиратов. Выполни он приказ атаковать укрепление в лоб, и взвод прекратил бы свое существование. После боя, сохранив людей и уничтожив засаду, Миша был вызван на ковер для получения очередного фитиля. И вот тут на защиту молодого лейтенанта встал тот самый прапорщик. Совещание у командира полка проводилось в кают-компании десантного линкора. Подняв с места Мишу, командир полка потребовал отчета за его действия. И вот тут Миша неожиданно понял, что никак не может внятно объяснить свой поступок. Молчание в кают-компании затянулось, когда, не боявшийся ни бога, ни черта прапорщик, даже не пытаясь подняться, спросил. «Сынок, тебя что насторожило? Увидел чего или просто учуял?» «Скорее учуял», — помолчав, тихо признался Миша, чувствуя, как наливается краской лицо. «И давно ты за собой это заметил?» — не унимался прапорщик. «Еще с курсантских времен», — еле слышно ответил парень, опуская голову. «Да ты не щемись», — подбодрил его ветеран. «Все правильно сделал. Прапорщик». Укоризненно рыкнул командир полка. «Знаю, что прапорщик!» отозвался ветеран, сумевший при жизни стать легендой элитных войск. «Да только вы, господин полковник, забыли, что вот про таких командиров бойцы легенды сочиняют и идут за ними, не раздумывая. Не за что парня ругать. И солдат сберег, и дело сделал. Тут не ругать, а к награде представлять надо. Это мое мнение. Так что, если чего, я и до генерала дойду. Слушая седого, украшенного шрамами ветерана, Миша не верил своим ушам. Чтобы прапорщик смел так разговаривать с полковником? Но это было на самом деле. Впрочем, быстро вспомнив пару рассказов про этого седого ветерана, Миша немного успокоился. А самое удивительное, что полковник Вдруг смутившись, откашлялся в кулак и, вопросительно покосившись на офицеров штаба, махнул рукой, устало ответив. «Ладно, хрен с тобой. Свободен лейтенант!» Вылетев из кают компании, едва ли не с дверями, Миша прислонился к переборке и с трудом перевел дух. Минут через двадцать совещание закончилось, и вышедший в коридор прапорщик Увидев лейтенанта, решительно скомандовал. «Так, сынок, пошли со мной. Поговорить надо». Не ожидавший такого напора, Миша покорно поплелся следом за живой легендой, попутно судорожно прикидывая, чем может закончиться для него такой разговор. О крутом характере прапорщика ходили разные слухи и складывали байки, так что поводов для беспокойства у молодого лейтенанта Было более чем достаточно. Заведя Мишу в какую-то коморку, прапорщик развернулся к парню всем телом и, сложив на груди руки с огромными кулаками, тихо спросил. «А теперь только правду, сынок. Зачем взвод в обход повел?» «Когда команда на выход поступила, меня словно за ноги кто-то держал», — вздохнул Миша. Не хочу туда идти, и все. Аж до дрожи. Сначала думал страх, но потом понял — нет. Это ведь не первый мой бой. И со страхом я справляться уже умею. А тут я даже объяснить этого не могу. Ледышка в затылке и вся шерсть на загривке дыбом. Как у кобеля перед дракой. А когда в обход двинулись, все прошло. Понятно. Помолчав, задумчиво кивнул ветеран. «Вот что я тебе скажу, парень. Не знаю, как там у тебя дальше сложится, но если жить хочешь, слушайся своих инстинктов. Похоже, хранитель у тебя сильный, вот и предупреждает, что можно делать, а где рискуешь без головы остаться». «Какой хранитель?» — не понял Миша никогда не увлекавшийся религией, мистикой и тому подобной эзотерикой. «Ангел-хранитель — вот какой!» — вздохнул ветеран. «Один древний сказал, в окопах атеистов нет, и был очень прав. Так что запомни мои слова. А за последствия не волнуйся, ты все правильно сделал. Да и я тебе в обиду не дам». «Простите, прапорщик». Но как вы можете спорить с командиром полка? Набравшись смелости, спросил Миша. Хм. Это для тебя он, командир полка, а я его еще огурцом помню. Да и он этого не забыл, усмехнулся ветеран. Каким огурцом? Окончательно растерялся Миша. Зеленым и крепким. Таким же, как ты сейчас. И он. И еще три десятка таких же охламонов у меня на полигоне пот, кровь и слезы проливали. «Может, потому и живы до сих пор? Да и стар я слишком, чтобы гнуться перед кем-то. Ну, для огурцов мы слишком уж зубастые, скорее крокодилы», — растерянно усмехнулся Миша, решивший, что должен хоть что-то сказать. Да крокодила тебе еще, как до соседнего спутника в одной известной позиции. Огурец. Ну, может, не простой, а бешеный! рассмеялся в ответ ветеран и, хлопнув парня по плечу так, что тот невольно присел, вышел из подсобки. С тех пор Миша старательно прислушивался к собственному чутью и каждый раз оказывался прав. Уже став командиром роты,. Он случайно узнал, что о его странных способностях стали слагать легенды, а все солдаты, которых переводили из других подразделений в их батальон, просились именно в его роту. Прапорщик, давший ему мудрый совет, погиб во время очередного столкновения с пиратами, но слова его Миша запомнил на всю жизнь. И вот теперь, не спеша собирая вещи и готовясь к утреннему вылету к новому месту работы, Бывший сержант старательно прислушивался к собственному чутью. Но, как оказалось, после окончательно принятого решения оно вдруг замолчало. Ледышка в затылке пропала, а настроение заметно улучшилось. Упаковав вещи в баул, Миша прошелся по номеру, проверяя, все ли собрал, и, убедившись, что готов к вылету, задумчиво посмотрел на часы. Судя по сигналам желудка, давно пора было как следует заправиться. Спустившись в ресторан, Миша с удовольствием поел и, перейдя в бар, отдал должное неплохому пиву. Утром его разбудил требовательный сигнал вызова коммуникатора. Несмотря на выпитое накануне, голова не болела, а тело готово было к действию. Ткнув пальцем в кнопку ответа, Миша чуть заметно усмехнулся, увидев лицо Расти. «Что? Кони у крыльца копытом бьют?» — спросил он вместо приветствия. «Чего?» «Какие кони? Вы о чем?» — не понял гигант. «Не обращайте внимания!» — улыбнулся Миша. «Это из русской классики». «Я смотрю, у вас хорошее настроение!» — проворчал Расти. «А вы собираетесь его испортить?» Снова не сумел промолчать Миша. «Зачем?» — снова не понял гигант. «У нас, говорят, утро добрым не бывает». «Вы меня окончательно запутали, Майкл?» «Стоп! Я не Майкл. Меня зовут Михаил. Миша, если коротко. Я очень настоятельно прошу вас это запомнить». Разом посуровев, ответил бывший сержант. «Простите, я думал, вы уже привыкли к такому обращению, служа за границей империи», — ответила Расти очень серьезно. «Я умею быть настойчивым», — пожал Миша плечами. «И сколько челюстей вы сломали, добиваясь своего?» — тут же поддел его Расти. «Откровенно говоря, не помню. Может, дюжину, а может, чуть больше», — в тон ему ответил Миша. Ладно. — Раз вы уже проснулись и готовы поддевать меня, значит, настало время выезжать. — Что? Вот так, без завтрака? — А вы уже проголодались? — Ну, война войной, а обед по расписанию? — снова не сумел удержаться Миша. — Думаю, после недельных споров пара часов ничего уже не изменит. — Мы можем позавтракать и на катере, — не отступал Расти. «Сразу видно, что вы нечасто летаете», — вздохнул Миша. «Почему?» «Потому что, проведя полжизни в объеме, любой нормальный человек старается использовать любую возможность поесть нормальной пищи». «Сублимированные продукты — это то, что начинаешь тихо ненавидеть после второй тысячи часов, проведенных на борту любого космического корабля». «М-да». «С этим мне спорить сложно. Я действительно не налетал столько». Помолчав, вынужден был согласиться расти. «Тогда я жду вас в ресторане моего отеля. Отсюда и отправимся в порт», — быстро подвел итог Миша, не давая оппоненту обдумать ответ. Отложив коммуникатор, он спустил мученический вздох и, выбравшись из кровати, поплелся умываться. Спустя двадцать стандартных минут он, уже окончательно проснувшийся, умытый и свежевыбритый, с аппетитом уплетал роскошную яичницу с беконом, запивая ее большой чашкой кофе. Войдя в ресторан, Расти, увидев эту картину, присел за его столик и, чуть улыбнувшись, сказал. «Удивительно, что, имея такой аппетит, вы еще умудряетесь в двери входить». Двигаться надо больше, тогда и проблем с весом не будет, буркнул Миша с набитым ртом, прихлебывая кофе. А если серьезно, неужели сублимированная пища может так надоесть? не унимался гигант. Хм, еще как? фыркнул Миша. Безвкусные химические опилки. Коктейль из белков, протеинов и витаминов. Хочешь жуй, хочешь так глотай? Силы и работу организма поддерживают, а удовольствия никакого. «Выходит, для вас процесс поглощения пищи — это прежде всего удовольствие?» «Конечно. Их и так в жизни немного. Так зачем отказываться еще от одного?» «Ну, некоторые находят себе замену», — пожал плечами Расти. «Вы это о чем?» — насторожился Миша. «Ну, думаю...» Для вас совсем не секрет, что многие предпочитают естественным удовольствием э, виртуальные или навеянные при помощи препаратов. «Это вы про наркоманов, что ли?» — сообразил, наконец, бывший сержант. «И про них тоже. Знаете, Расти, если не хотите нарваться на драку еще раз, даже не упоминайте про эту дрянь при мне. Что наркотики, что торговцев ими» что наркоманов я ненавижу. Так что поберегите здоровье». «Интересно, с чего вдруг такая реакция?» — удивился гигант, сделав вид, что не заметил откровенной угрозы. «Есть причина», — ушел от ответа Миша. «Надеюсь, ваша корпорация не занимается распространением этого дерьма? Если да, предупреждаю сразу». Я сделаю все, чтобы уничтожить вас всех. Не хотите проблем? Отмените свое предложение сейчас. Ни в коем случае, — быстро ответил Расти, вскидывая огромные ладони в защитном жесте. Я и сам не очень хорошо отношусь ко всем этим делам. Тогда к чему был этот вопрос? Ну, вы много лет прожили за пределами империи, и вполне могли бы изменить свое отношение к таким вещам. Принципы терпимости и толерантности давно уже из каждого утюга транслируют. Думаю, вам отлично известно, что на некоторых планетах такие препараты можно приобрести вполне легально, а людей, их употребляющих, относят к категории больных. «Ничем они не больны, кроме собственной глупости», презрительно скривился Миша. А те, кто принимает такие законы, просто спекулируют на привычках дураков или защищают свои инвестиции. И вся эта демагогия заканчивается, как только эта проблема касается их лично. «В каком смысле?» — не понял гигант. «В прямом. Если вдруг какой-нибудь наркоман ограбит их или чего доброго вообще убьет, вот тогда они сразу забывают о правах наркоманов», и начинает требовать самого сурового суда. А теперь давайте сменим тему. От этой у меня аппетит портится. Я думал, вы уже закончили? Растерялся гигант. Вот кофе, допью и закончу. Категорично заявил Миша, показывая официанту пустую кружку. Получив от Михаила согласие на сотрудничество, точнее выдавив его, Едва ли не в прямом смысле, генерал-лейтенант Волков отправился в посольство и, выйдя на связь с начальником СВР, принялся докладывать об успехах. Внимательно выслушав его, граф пару минут задумчиво барабанил пальцами по столешнице, после чего задумчиво спросил. «Хотелось бы вас поздравить, генерал, но настораживает такое нежелание объекта зафиксировать свое согласие на документе. Не думали о том, что он просто скроется? — Думал. Но исходя из его психопрофиля, можно сказать, что это человек-слова. К тому же его командир все равно остается в Империи. — Рискнете надавить на него таким образом? — иронично спросил граф. — Не хотелось бы, — скривился Волков. — Не тот персонаж, чтобы прощать такое. Сотни складывать устанем. «Вот и я про то же», — вздохнул граф. «Как планируете подвести к нему связного?» «Пока не знаю. Все будет зависеть от места, куда его направят на работу». «А если это окажется закрытая база?» «Придется использовать обычную связь с кодированием», — вздохнул Волков. «А лишнего внимания это не вызовет?» «Ну, месяца три у нас есть». Лечение его командира дело не быстрое, а дальше будет видно. Кстати, почему он отказался от нашей помощи, на ваш взгляд? Попытка скрыться или недоверие? Прежде всего не доверяет. Второй пункт у него звучал Наличие у нас крота. Я в это не очень верю, но три срыва подряд от одной и той же конторы заставляет задуматься. Ну и напоследок. По его собственным словам, он хочет быть абсолютно честен в случае, если возникнет вопрос о его причастности к каким-либо спецслужбам. И тут я был вынужден с ним согласиться. Мы не знаем, что за систему тестирования используют наши оппоненты, и рисковать гражданским лицом не имеем права. ничего себе гражданское лицо!» — хохотнул граф. «Если он гражданский...» То кто тогда мы все?» «Я имел в виду официальный статус», — развел руками Волков. «Знаю, но все равно смешно звучит», — кивнул граф. «Как думаете, как скоро он выйдет на связь?» «Пять-десять дней. Перелет до места, тестирование, первичное обустройство на месте. Состояние командира его сильно обеспокоило» так что тянуть с выходом на связь он не станет. — Понятно. — Ладно, генерал, работайте по плану. — Сразу после возвращения, ваше сиятельство, — кивнул Волков, прощаясь. Выйдя из узла связи, Волков прошел в холл посольства и, приказав одному из слуг принести кофе, присел на небольшую банкетку. Нужно было как следует обдумать следующие шаги в отношениях с новоявленным агентом. Получив напиток, генерал пригубил его и, не обращая внимания на снующих мимо чиновников, погрузился в размышления. Способ, который выбрал парень в избежании тесного контакта с их службой, был прост, но в то же время весьма надежен. «Подключить к решению проблемы банк!» Это надо было додуматься. Впрочем, многие состоятельные граждане, как в империи, так и за ее пределами, таким способом пользовались регулярно. Недаром же каждый уважающий себя банк имел собственную службу безопасности, способную иногда поспорить с некоторыми государственными службами по своей эффективности. К тому же служащие банков намного быстрее и легче пересекали границы государств, пользуясь своими деловыми связями. Так что вопрос лечения Михаила решил просто и изящно. Другой вопрос, что сам он до этого бы и не додумался. Больших денег у парня никогда не было, так что и тесного общения с банками ему искать было незачем. Выходит, ему кто-то подсказал этот способ. Возникает вполне закономерный вопрос «Кто и зачем?» а главное, кому этот параноик так доверяет, что решил поведать о возникшей проблеме. Наружное наблюдение, которое приказал организовать за ним Волков, никаких сторонних контактов не зафиксировало. Парень встречался только с самим Волковым и представителем нанимателя по имени Расти. Кстати, именно с этим человеком они и ходили в банк перед тем, как сам Михаил, сообщил генералу о своем отлете. Выходит, он использовал этого громилу для решения своих вопросов. От полученного вывода генерал даже растерялся. Ведь если его умозаключения правильны, то таким образом парень умудрился обеспечить себе совершенно легальный способ связываться с командиром и банком в любое удобное для себя время. Любая проверка службы собственной безопасности тут же выявит его вполне законный интерес к делам бывшего командира и контроль собственных расходов. Остальное будет зависеть только от технической службы СВР. А это значит, что здесь, на планете, где находится центральный офис банка, нужно срочно ставить нужный комплекс для отслеживания звонков объекта со своим менеджером. Будучи привилегированным клиентом, Михаил автоматически получал право быть обслуженным человеком, а не компьютерной программой. А это значит, что разговор может вестись о чем угодно и в какой угодно форме. Вскочив так, что чуть не перевернул журнальный столик, на котором стояла чашка с кофе, Волков рысью помчался в кабинет своего подчиненного. Ворвавшись туда так, Словно собирался проводить полную зачистку помещения, генерал подлетел к столу и, нависнув над агентом, тихо спросил. «Аппаратура отслеживания связи есть?» «Только переносной комплекс для работы в пределах планеты», — растерянно пролепетал агент. «Бегу мне докладную и запрос на большой комплекс межпланетной связи». «Галопом!» — рявкнул Волков так, Что несчастного мужика просто снесло с кресла. Уже через 10 минут нужный документ был подписан и отправлен в центральный офис СВР. А еще через четверть часа на выделенный коммуникатор посольства поступил прямой вызов от начальника этой легендарной службы. Ожидавший чего-то такого волков, удовлетворенно хмыкнув, широким шагом направился в нужный кабинет. Усевшись за стол, Где стоял комплекс связи. Генерал Кивком поздоровался с графом и, понимая, что вызов пришел не просто так, официальным тоном спросил. Что-то случилось, Ваше Сиятельство? Я получил Ваш запрос, генерал. Зачем вам такое оборудование, да еще и на этой удаленной планете? Для отслеживания звонков нового агента в Местный банк. Коротко ответил Волков. Поясните, потребовал граф удивленно выгнув в бровь. Как я уже докладывал, парень, узнав о проблемах своего бывшего командира, принял решение разобраться с его проблемами самостоятельно и использовал для этого местный банк. Как вам известно, банковская система представляет подобные услуги привилегированным клиентам. Но сам он до этого додуматься не мог по причине полного неведения в подобных услугах. Значит, Ему подсказали, как это сделать. Хм. «И кто же это такой осведомленный?» — иронично хмыкнул граф. «Я считаю, что тот, кто очень торопился закончить здесь свои дела. И тот, с кем наш парень отправился в банк». «И кто же это?» — поторопил его начальник СВР. «Представитель нанимателя». «А ему-то это зачем?» «Потеря времени». «Думаю, наш парень заявил, что собирается ехать в Империю, решать возникшую проблему». А представитель, тут же сообразив, насколько это растянется по времени, предложил наилучший с его точки зрения выход. И парень согласился? «Зачем? Он вдруг стал таким доверчивым?» Посыпались вопросы. «Не думаю. Скорее даже наоборот. Он нашел еще один способ легальной связи с нами». Задорно усмехнулся Волков. «Откуда такое мнение?» — удивился граф. «Парень совсем не дурак. Привык выживать в одиночку. И теперь, согласившись на наше предложение, принялся готовить себе легальные возможности связи с разными абонентами. К тому же при фиксации исходной точки связи у нас появляется возможность более точной триангуляции». Что может быть более естественным, когда человек связывается со своим банком, чтобы выяснить, в каком состоянии находятся его финансы? Исходя из всего сказанного, я и решил направить сюда нужное оборудование. «Что ж, пожалуй, я соглашусь с такой постановкой вопроса», — помолчав, кивнул граф. «Хорошо, генерал. Ваша заявка будет удовлетворена в ближайшее время». Но, откровенно говоря, вся эта история, на мой взгляд, несколько притянута за уши. Ваш фигурант всего лишь толковый боец, и в наших делах ничего не смыслит. А тут вдруг такой лихой заход. Ваше сиятельство. Как я уже говорил, парень много лет выживал один, регулярно оглядываясь через плечо, чтобы не получить выстрел в спину. А способ этот мы ему сами подсказали. Когда это? Снова удивился граф. «Я сказал, что его местоположение мы отследим, когда он будет выходить на связь со своим командиром. Думаю, после этого он решил провернуть такую аферу. А отследить его финансовую деятельность мы уже не способны? Деньги пойдут с банковского счета на счет какой-то из клиник в империи, а указания по их использованию уже отданы непосредственно в центральном офисе. Развел руками Волков. «Хорошо. Будем считать, что убедили». Вздохнув, кивнул граф и отключил связь. Переведя дух, генерал задумчиво посмотрел в потемневший монитор и, поднявшись, вышел из кабинета. Отловив своего подчиненного, он быстро поставил ему задачу, объяснив, чего именно ожидает от местного отдела. Убедившись, что поняли его правильно, генерал покинул посольство и, усевшись в выделенный ему флайер, отправился в гостиницу. Оставалось только дождаться, когда пришлют обещанный комплекс, и убедиться, что дежурные у прибора поняли, что именно от них требуется. Старинный принцип «доверяй, но проверяй» Волков старался притворять в жизни постоянно. Что называется, жизнь научила. Слишком многое в этой истории было завязано на логике и догадках. Добравшись до отеля, генерал решил поужинать и, пройдя прямо в ресторан, устроился за свободным столиком. Хорошо прожаренный стейк, запитый бутылочкой хорошего вина, привели его в благодушное расположение духа. Залив все это чашкой вполне приличного кофе, генерал отправился в свой номер, готовясь как следует отдохнуть. Но едва он поднялся на этаж, как давно уже знакомое чувство опасности заставило его замереть у дверей лифта и внимательно осмотреться. Коридоры гостиницы были пусты, но Волков, как и любой опытный боец, привыкший доверять своим инстинктам, стоял, прислушиваясь ко всему, что выбивалось из обычного ритма жизни отеля. Где-то смеялись, за какой-то дверью громко выясняли отношения, плакал ребенок, но что-то все-таки заставило генерала насторожиться. Спустя пару минут звук, который заставил Волкова замереть, повторился. Что-то едва слышное брякнуло в боковом ответвлении коридора, где находились подсобные помещения. Так могло звучать плохо подогнанное снаряжение. Привычным движением, выхватив из кобуры под мышкой игольник, генерал взял на прицел поворот и бесшумно сдвинулся в сторону, всматриваясь в едва заметные тени на стене. Люди часто забывают о том, что отбрасывают тень, и, как следствие, она мстит им, выдавая в самый опасный момент. Так было и теперь. Бледная тень шевельнулась, чуть сместившись. И Волков мысленно поздравил себя с удачей. Несмотря на кабинетную работу, было и хватки он еще не растерял. Ставя подошвы на пол наружным краем, он бесшумно сдвинулся на три шага, наводя ствол игольника на проем коридора, когда за спиной тихо щелкнул замок, и дверь одного из номеров распахнулась. Справедливо опасаясь неизвестного постояльца, И не желая пугать стороннего человека оружием, Волков опустил руку с оружием к бедру, закрывая его своим телом. В коридор выпорхнула молодая девушка в легком платьице и, лучезарно улыбнувшись генералу, весело произнесла «Привет!». И в ту же секунду из служебного коридора раздались три тихих щелчка. И Волков невольно схватился за шею, куда впились три короткие стрелки с парализатором. Мышцы шеи и плеч сразу налились свинцовой тяжестью, но ноги, хоть и плохо, но слушались. Понимая, что влип, генерал выстрелил в проем от пояса, даже не надеясь попасть. Нужно было прижать противника, чтобы выиграть несколько секунд, которые ему потребуется, чтобы добраться до своего номера. Там, заперевшись, он сумеет вызвать помощь, пока противник будет ломиться в двери. Но замерзшая у дверей девица, увидев перестрелку, не кинулась с визгом бежать, как рассчитывал генерал, а чуть сместившись в сторону, азартно усмехнулась. а ты крепкий мужик. Это будет интересно». «Не лопни от смеха», — прохрипел Волков, ринувшись к своему номеру. Теперь все зависело от его выносливости. Очевидно, девица ожидала чего-то подобного. Поэтому, когда генерал оказался в нескольких шагах от нее, коротко разбежалась и стремительным прыжком взвелась в воздух, норовя достать его ногой в голову. То, что девчонка опасно, Волков понял сразу. Но бежать куда-то еще было глупо. Парализатор действовал. И вырваться из засады до того, как он потеряет сознание, шансов не было. Увидев прыжок девчонки, генерал привычным движением ушел с линии атаки, меняя траекторию собственного движения, но верхняя часть тела уже не слушалась. Согнувшись в поясе почти пополам, он сумел уйти от первого удара, но девица оказалась опытной. Пролетев над противником, она с силой оттолкнулась от стены и тут же, закрутив собственное тело вокруг своей оси, нанесла удар с разворота. Удар пришелся в затылок разгибавшемуся генералу. Сознание на мгновение помутилось, а в горле встал ком. Усилием воли, справившись с собой, Волков умудрился ответить ударом ноги в колено, заставив девчонку упасть и грязно выругаться. Удар вышел грязным и неточным, но его хватило, чтобы выиграть несколько шагов. Уже почти добравшись до своих дверей, Волков услышал еще два щелчка, и правая нога генерала безвольно подогнулась. Нападавшие, сообразив, что добыча может уйти, снова использовали парализатор. Рухнув на пол, Волков медленно перекатился на спину и краем угасающего сознания отметил, как над ним встали двое — молодой парень и девица. При этом девчонка стояла, широко расставив ноги и уперев кулаки в бедра, с интересом рассматривая жертву. «Красивые ножки!» — мелькнула мысль, и генерал отключился. Перелет к новому месту работы прошел спокойно и даже как-то сонно. Миша, убедившись, что экипаж катера свое дело знает и его персоной даже не заинтересовался, закрылся в своей каюте, выходя из нее только для приема пищи. Общаться с Расти или кем-то еще просто ради трепа не хотелось. Да и подумать ему было о чем. В том, что служащий банка, взяв на себя обязательство вплотную заняться вопросом лечения его командира, выполнят все от первого до последнего слова, он не сомневался. Но это был вполне законный способ, выходить на связь в любое удобное время. Наемник, каковым себя Миша и позиционировал, по определению должен быть настороженным и внимательным к тратам. За свои деньги они головами рискуют, так что и тратить их предпочитают с умом. Времена разгульных флебустеров давно миновали, так что профессия эта стала законной и вполне уважаемой. Но бывший сержант никак не мог выработать, для себя нужную линию поведения. Стычка с гигантом в банке была своего рода пробой противника на прочность, и, как выяснилось, противником Расти был не особо опасным. Слишком привык человек надеяться на свои габариты и силу. О том, что ни то, ни другое на Мишу впечатление не произвело, бывший сержант распространяться не стал. Тем неожиданнее и больнее для гиганта стало поражение в поединке. Короче говоря, друг друга на излом попробовали. Способности оценили. Но теперь нужно было определиться, чего именно от него хотят его новые наниматели. Вообще в этом найме было много странного. А если быть совсем точным, то странным было все. Миша реально оценивал свои знания и способности. Так что в приглашении как великого мастера Не верил ни секунды. Уже укоренившаяся привычка ожидать от всех встречных пакостей наводила на мысль, что его попытаются использовать в какой-то грязной игре политиков. И именно здесь ему могло помочь сотрудничество с имперской СВР. Так что рвать жилы ради нового нанимателя Миша не собирался. Преданность в таких делах вообще товар редкий и очень дорогой. Спустя пять стандартных суток катер оказался в зоне действия радаров раннего предупреждения космической базы. И Расти, найдя Мишу в кают-компании, не терпящим возражения тоном, заявил, «С этого момента вы не имеете права выходить на связь без моего разрешения и носить с собой оружие». До тех пор, пока вопрос о вашем зачислении в штат не будет решен положительно. В случае нарушения этих ограничений к вам будут применены самые суровые меры воздействия, вплоть до физического уничтожения. А здоровья хватит?» Неожиданно вызверился Миша. «Имейте в виду, начнете мне на психику давить, разнесу эту железяку на винтики. Это не так трудно, как вам может показаться». «Что с вами?» Растерялся Расти, не ожидавший такого наезда. «Ничего. Надоели недомолвки и секреты. Зачем я вам?» — резко спросил Миша, вскакивая на ноги. Не ожидавший такого движения, гигант невольно вздрогнул. Потом, взяв себя в руки, он мрачно посмотрел на парня, явно рассердившись за собственную реакцию, угрюмо буркнул. «Я уже говорил». Этого даже я не знаю. Мне приказали любой ценой нанять вас на работу. Это все. Так что придется потерпеть до встречи с мистером Спектором. Тогда и вам придется потерпеть наличие у меня оружия и коммуникатора. А с кем и когда связываться, я решу сам. Не остался в долгу Миша. Я не могу вам этого позволить. Еще больше насупился Расти. — Ваши проблемы. Я не расстанусь со своими вещами. — Не заставляйте меня применять жесткие меры, — с угрозой произнес Расти. — Рискните, — зарычал в ответ Миша. — Узнаете, что такое русский десант. — Послушайте, Миша. Неожиданно справившись с эмоциями, миролюбиво проговорил гигант. — Я действительно не могу ответить на ваш вопрос. Скажу откровенно, я бы с удовольствием сделал это, чтобы не нагнетать обстановку. Мне известны способности имперских военных, поэтому я отлично понимаю, что вы можете натворить, если решите начать боевые действия. Все это мне не нужно, но я готов поклясться чем угодно, что я действительно не знаю, зачем босс решил нанять вас. Не знаю. Последние слова гигант произнес едва ли не по слогам. Окинув его долгим, задумчивым взглядом, Миша с глубоким вздохом заставил себя расслабиться, и, неопределенно пожав плечами, устало сказал: Тогда не требуйте от меня полного подчинения. По крайней мере, до тех пор, пока все не станет понятно. Считайте, что нам просто по пути, а про оружие забудьте. И все-таки. «Я вынужден просить вас не выходить ни с кем на связь», — вздохнул Расти. «Даже с банком?» — удивленно уточнил Миша. «Я хочу проконтролировать процесс лечения». «Ну, думаю, связь с банком вполне возможна, но при одном условии. Я буду присутствовать при этом», — подумав, ждался гигант. «Не возражаю. Помолчав, кивнул Миша. «В конце концов, оплата услуг будет проводиться с вашей карты. А меня интересует конечный результат». «Договорились», — кивнул Расти с облегчением, переведя дух. «И имейте в виду», — тут же добавил Миша. «Мой штурмовик оборудован блокиратором, так что, если не хотите получить серьезный взрыв посреди своей базы, «Прикажите своим людям держаться от моих вещей подальше. Кроме оружия, там есть и еще кое-что, что может серьезно испортить не только здоровье, но и жизнь». «А вы не боитесь возить с собой такие опасные предметы?» — удивился гигант. «Вас же могут задержать за незаконный провоз оружия или взрывчатых веществ». «Ерунда!» «Достаточно предъявить карточку профессионального военного и объявить, что следуешь к очередному месту найма, а штурмовик оборудован специальным прибором, чтобы все службы любого порта начали убирать руки в собственные карманы», — отмахнулся Миша. «Там тоже не совсем идиоты служат, и все жить хотят». «Вот так просто?» — не поверил Расти. Карточка профессионального военного многое позволяет. К тому же задерживать меня, чтобы навести справки, а потом долго извиняться, если все подтвердится, никому не хочется. Давно уже всем этим службам известно, что с военными связываться себе дороже, даже если это наемники. «Понятно. Оставим пока эту тему», — кивнул Расти, присаживаясь к столу. А вообще, мне и самому очень интересно, почему мой босс так сильно заинтересован в вас. Признаюсь честно, меня это удивляет. Что вы умеете такого, чего не умеют наши люди? Хм. Я понятия не имею, что они умеют. — Поэтому считаю вопрос риторическим, — усмехнулся Миша. — Логично, — вздохнул гигант. — Что-то не так? — насторожился Миша. — С чего вы взяли? — Вы в очередной раз вздохнули. Так бывает, когда человек раздумывает о какой-то проблеме, и организм вынужден усиленно снабжать мозг кислородом для усиления мозговой деятельности. — Да? А я и не замечал? — удивленно усмехнулся Расти. — Так в чем все-таки дело? — Откровенно говоря, я и сам толком не знаю. За то время, пока я ездил за вами, на базе началось какое-то странное шевеление. Меня это настораживает, но конкретных фактов у меня нет. Отсюда и некоторое напряжение. Сам того не желая, признался Расти. «Считаете, что может быть что-то опасное?» — не отставал Миша. «Похоже, на босса снова начали охоту». Помолчав, выдохнул гигант. «Сколько человек вокруг него?» — быстро уточнил Миша. «В том-то и дело, что немного. Почему?» «Мой шеф — человек очень необычный», — медленно заговорил гигант. «Он не совсем здоров физически и очень не любит, когда на него глазеют посторонние люди. Даже охрана. Поэтому в ближний круг вхожу только я и еще три человека». «Все они отлично вооружены и прекрасно обучены, но...» «Но там нет вас», — закончил за него фразу Миша. «Именно». В очередной раз вздохнув, кивнул Расти. «А кто возможный противник? Есть ли хоть какие-то мысли?» «Мысли есть, но нет фактов». «А зачем вам факты? Вы собираетесь подавать в суд?» — иронично спросил бывший сержант. Я похож на идиота?» — усмехнулся в ответ гигант. «Совсем не похожи, потому и спрашиваю. Факты нужны, чтобы со спокойной душой начать вводить драконовские меры. А что мешает ввести их так? База ваша? Да. И в чем тогда проблема? Вы про законность и презумпцию невиновности когда-нибудь слышали? — спросил Расти с заметным сарказмом в голосе. — Вы еще про права человека вспомните. Не остался в долгу Миша. На своей территории вы можете делать все, что посчитаете нужным, особенно если существует угроза охраняемому лицу. А таких, как я понимаю, на базе немного. К тому же это лицо является еще и хозяином этой самой базы. По совместительству, так сказать. Но я должен буду как-то объяснить все эти действия служащим. А кроме них, на базе есть и представители заказчика. Развел руками гигант. Хм, и пусть сидят, — отмахнулся Миша. Но только там, где вы ему укажете, нечего бесконтрольно по всему комплексу шарахаться. Хотят проверять? Не вопрос. Но только под охраной и в вашем присутствии. Вопрос безопасности. А какой именно, им и знать не надо. Думаю, на этой базе много чего необычного изучают и тестируют. Вот вам и повод. Все равно возмущаться будут. В очередной раз вздохнул гигант, при этом старательно обдумывая подкинутую идею. Нарушение права свободного передвижения, и это в лучшем случае. Плевать. Хм. Лучше быть ограниченным, но живым. Чем предельно свободным, но немножко мертвым. Фыркнул Миша, забавно сморщив нос. Это оказалось неожиданно и смешно. Ха! И ведь даже логично! рассмеялся Расти. Скажите, а вы сейчас про свободы всерьез говорили? Или это была какая-то проверка меня на профпригодность? Неожиданно спросил Миша. Абсолютно серьезно! Истово кивнул гигант. Наша корпорация уже несколько раз судебные иски получала за слишком жесткий режим на своих объектах. Идиотизм. И как выкрутились? Сумели доказать в суде, что нахождение в некоторых помещениях неподготовленных специально людей может быть смертельно опасным. А не проще было объявить эти предприятия зонами с усиленными мерами безопасности. Ведь эта формулировка автоматически включает в себя жесткие ограничения. Преподнесите это как заботу о тех, кто находится за пределами объекта. Тогда и повода для лишних исков не будет. Безопасность неограниченного круга лиц важнее прав пары сотен работников. Это вы сами придумали или видели где-нибудь? С искренним интересом поинтересовался Расти. Сам. А последний тезис... Вообще в какой-то статье прочел. От него и плясал. «Знаете, вам не в охране, а в юридическом отделе работать надо. Кризисным менеджером. Растерянно проворчал гигант, совершенно по-русски почесывая всей пятерней в затылке. «Нет уж, я как-нибудь и так проживу!» Быстро открестился Миша для наглядности размахивая руками. «Мне с оружием как-то привычнее и уютнее. Если позволите, я воспользуюсь вашей идеей». Приняв решение, сказал Расти. «Дарю», — ответил Миша, позволив себе широкий жест. «А, кстати, что за контролирую у вас на базе?» «Курирует один правительственный проект», — напустил туману гигант. «Ну так и разделите базы на зоны». К примеру, их проект обслуживается в синей зоне. Значит, из жилого комплекса они могут свободно пройти только туда. Выдайте им карточки с ограниченным доступом, и все. А все остальные зоны для них закрыты, так как там проводятся работы по другим проектам. Тогда им даже возразить нечего будет. В жилой зоне они могут ходить куда хотят, а для работы – только туда, где их проекты находятся. Тут же внес еще одно предложение Миша. «И как вы себе это представляете?» «Очень просто. Двери с кодовыми замками и карточки с доступом только к определенным дверям. Все. Достаточно использовать подходящую программу». «А все остальные?» Не унимался Расти, заставляя собеседника развивать тему. «Это смотря кто?» Развел руками Миша. «У охраны?» и вполне определенных людей, доступ во все зоны, у других только в служебные зоны, у третьих только в жилые помещения, в общем, только туда, где работают, или, если это так необходимо, сразу в несколько зон. Это же так просто. Действительно просто. Но я никогда не занимался охраной объектов. Я закончил курсы телохранителей, курсы специальной подготовки и бизнес-школу. «Так что в охране объектов такого масштаба я ничего не смыслил», — развел руками гигант. «Зато изменять его телохранитель почти никакой», — утешил его Миша. «Не мой профиль». «Почему?» «Ведь вы же умеете нападать не только на объекты, но и на людей?» «Кто это вам сказал?» хм, «Плюньте ему в глаза», — фыркнул Миша. «Еще раз повторю, я военный». Мое дело воевать с противником в любых условиях: на земле, на воде, под водой, в помещениях, тоннелях, в космосе, где угодно. Но именно воевать, а не устраивать охоту за одним человеком. Да, я могу грамотно устроить засаду, поймать языка, устроить диверсию, но это совсем другое дело, специфика другая. Но охрану крупного объекта в космосе ⁇ Вы создать сможете? ⁇⁇ спросил Расти о том, на что его нацелил босс. Хм, это запросто. Главное, чтобы ваш шеф не вздумал экономить. В противном случае все его планы так планами и останутся. ⁇ Решительно ответил Миша. Даже против пиратов? ⁇ не отставал гигант. Хм, особенно против них, усмехнулся бывший сержант. Значит, если все сложится... Вы станете человеком из ближайшего круга. Помолчав, задумчиво протянул Расти. По рангу вы будете равняться мне. Это проблема? Удивленно спросил Миша. Пока не знаю, честно признался гигант. «Ха -ха. Похоже, вы уже ревнуете своего шефа, словно любимую женщину, усмехнулся Миша. Это не ревность, покачал головой Расти. Я обязан ему всем, даже собственной жизнью. И не могу позволить, чтобы кто-то причинил ему вред, даже мысленно. Вот за это можете не опасаться, — твердо пообещал Миша. Я не знаю вашего шефа и не испытываю к нему никаких чувств вообще. Так что все будет зависеть только от его отношения ко мне. Посмотрим, — медленно проговорил гигант, глядя собеседнику прямо в глаза.